Справа мыслянисто-черные болота, слева мыслянисто-черные болота. Они идут по полусгнившей, хлюпающей гати. Над болотом медленными волнами колышутся испарение. Видно шага на четыре, не больше. Виктор идет впереди. Оба они дышат тяжело, видно, что изрядно устали. Профессор еле плетется, спотыкаясь на каждом шагу. Потом Виктор вдруг останавливается, будто налетев на невидимое препятствие». Он стоит совершенно неподвижно, осторожно поводя носом из стороны в сторону. Профессор останавливается рядом и опирается на жертв, еле переводя дух. «Ну, что такое? Почему стоим?» — спрашивает он. «Молчи!» — тихо говорит Виктор. Он делает движение «шагнуть», но остается на месте. Запускает руку в набедренный карман. Вытаскивает гайку, делает движение замахнуться, но не замахивается. Гайка падает из его руки. Лицо его бледно до зелени, покрыто потом. «Нет — Нет, — бормочет он, — не могу. Растопырив руки, он пятится, оттесняя профессора назад. Потом он, не глядя, отбирает у профессора жердь, и тыкает в болото рядом с гатью. — Так-то оно будет вернее, он. А ну, давай за мной. Он осторожно слезает с гати и сразу проваливается выше колен. — Зачем? — жалобно спрашивает профессор. Он очень устал. Виктор не отвечает. Ощупывая перед собой дорогу жердью, он все круче забирает в сторону от гати. Они измотаны до предела и облеплены грязью. Туман совсем сгустился. Они бредут по пояс в чавкающей жижи, то и дело падая, погружаясь с головой, отплевываясь и кашляя. Остановиться нельзя, трясина засасывает. Вдруг профессор проваливается по шею, пытается вырваться и лечь плашмя, но у него ничего не получается. И он из последних сил кричит «Виктор, помогите!» Виктор оборачивается. Самый неподдельный ужас изображается на его лице. «Ты куда?» — хрипло кричит он, и, расплескивая грязь, бредет к профессору. «Рюкзак! Рюкзак! Сбрось!» Профессор мотает головой, торчащей над поверхностью жижи. «Жерть!» — сипит он. «Протяни жерть!» «Бросай рюкзак! Тебе говорят!» «Жерть!» Профессор уходит в болото с головой, снова выныривает и ревет страшным голосом. «Жерть! Давай, скотина!» Он пытается схватиться за протянутую жердь, промахивается, потом ощупью находит ее и вцепляется обеими руками».